Карка третья. Глава 21. Снова камера. На этот раз настоящие, а не VIP апартаменты. Подавители магии, две стены, орешётки, за которыми аж трое надзирателей, не из иестицариев, а это отдельные ребята. В камере только койка и дыра в полу вместо всех удобств. Учитывая обстоятельства, не так уж и плохо. Очнулся я уже здесь с ощущением подавителей в серой тюремной робе на плечах без всего. Однако стоило подумать о копте, как тот сразу появился в ладони. Хорошо, что я лежал и надзиратели ничего не заметили. Зеркало не предоставили. Я видел, что руки приобрели нормальный здоровый вид. Это принесло некоторое облегчение. А ещё я понял, что могу пересилить подавители. Я и раньше не испытывал недостатка в запасах энергии, когда стал одержимым, но теперь кугач сработал. Мой личный резервуар раздулся, наверное, раза в 3. Всё тело буквально чесалось от переизбытка силы. Первая мысль, которая мне пришла при пробуждении идея сломать подавителей и посмотреть, как надзиратели будут пытаться меня остановить опьянением силой. Если так продолжится, я тебе скоро не потребуюсь, поддержала мои мысли о старта. Может, одолжишь мне этот ножечек потом? Я тоже хочу попробовать поставить несколько экспериментов. Забирай, с удовольствием отдам, вздохнул я. Артефакт, естественно, оказался смразотной подлянкой, а стартап подтвердила. Меня будто на несколько секунд покидает жизнь, а возвращается уже с прибавкой в виде жизни и жертв. Одна лишь проблема. В такие моменты я становлюсь к демонам ближе, чем при прямой одержимости. И это возвращает меня к мыслям о природе демонов. Как-то всё это между собой взаимосвязано, но вряд ли я просто так смогу разгадать эту загадку. Где-то в коридоре открылась дверь. Раздались тяжёлые, уверенные шаги, приближающиеся к моей камере. Впервые с момента, как я очнулся здесь, ко мне пришли поговорить. Что ж, Синий верит, что я смогу отблихаться от любых обвинений. Мне предстоит проверить эту уверенность на практике. Шли двое, это я понял по шагам. Загруздыми и уверенными, принадлежащими явно крупному мужчине, прятались ещё отни, мягкие и быстрые, но тоже вполне уверенные. Ко мне пришёл Бронз с какой-то девушкой за спиной. Откройте камеру, скомандовал он. Голова юстициариума мало изменилась с нашей последней встречи. Паратная одежда, вид преисполненный достоинства, а ещё, несмотря на спокойный тон, Бронс был в ярости. Добавил я ему забот по всей видимости. Девушка, видимо, также Бронс, молодая и какая-то маленькая, секретарь Камеру открыли, Бронс зашёл ко мне и, постояв с пару секунд, приказал. «Всем выйти!» И надзиратели, и секретарша замешкались, но лишь на какие-то жалкие секунды. Секретарша поклонилась и первая направилась обратно к выходу. Надзиратели отстали от неё на несколько шагов. Вскоре мы с Розалье остались одни. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Я все так же сидел на своей койке, бронз стоял у решетки. Не знаю, что именно он хотел разглядеть, но, кажется, ему это удалось. «Вижу, ты сам осознаешь, какую кашу заварил», — наконец заговорил он. Гнев сменился чувством усталости. Я вздохнул и опустил взгляд к полу, пытался придумать, чего бы такого убедительного соврать. как на зло, ничего умного не придумывалось. Как только я начинаю думать, что ты умный и сообразительный парень, попадающий в неприятности не по своей воле, как ты тут же напоминаешь мне, что остаёшься мальчишкой, которому моча может ударить в голову. Киваю. Понимаю, понимает он. Тут же едко отозвался Бронз Ты хоть понимаешь, чего мне стоило не дать казнить тебя на месте за твою выходку? И с каким удивлением на меня смотрели? Я до последнего пытался скрывать, что оказываю тебе протекцию. А теперь одним махом перечеркнул все свои усилия. Не пройдет и недели, как умные люди сопоставят твои действия, творящиеся в трущобах разборки, «И мой во всем этом интерес! Столько работы на смарку!» И я лишь развел руками, показывая, что все понимаю, но что сделано, то сделано. «Проклятье, Ката! Ну какого демона ты полез в особняк? Ничего бы тебе не сделали! Даже мне бы вмешиваться не пришлось! Твои родичи неплохо справлялись сами!» Никто не может доказать, что ты не минакура, даже если это Стерва с РСэ говорила иное, то только для того, чтобы тебя слегка припугнуть, чтобы ты проникся благодарностью кроту, ведь они тебя защитили, чего тебе не сиделось в камере. Я вновь поднял взгляд на бронсу. Та девушка. Но он тут же меня оборвал. Да-да, понятно. Тебе подослали убийцу. Это плохо, отмахнулся глава истецариума. Но это не повод сбегать из-под стражи, врываясь в особняк рода основателей и убивать всех встречных вместе с гостями. В моей голове сложилась мозаика. Она не была убийцей. Я отрицательно качнул головой. Может и была, но ко мне пришла не за этим. Мужчина замолчал внимательно, глядя на меня. «Так, а с этого места подробнее?» «Что именно там придумали эти четверо, мы теперь уже не узнаем, а значит, придумывать можно все, что угодно». «Они откровенно не верили, что у убийцы вообще получится. У меня есть определенная репутация», – начал я издалека. Бронз кивнул, не стал опровергать мои слова. Хотя я сам не был в них уверен, давая возможность продолжать. Да и глупо это. Зачем было затевать весь этот балаган с арестом? Послать убийцу можно было и ко мне домой? Не все так просто, возразил Бронз. Но в целом да. Именно во времянке тебя убивать было странно. Единственная причина – там ты был легко доступен и был один. На той же иглой тебя ткнуть можно было и на улице. Я подхватил. А ещё она сняла куртку, то есть пришла ко мне без родовой символики, так что я должен был остаться живым. А касательно того, что она говорила, взял короткую паузу, чтобы ещё раз быстро прокрутить в голове ту версию, что собирался скормить бронзу. Убить меня слишком просто. Да и моей смерти хотела, наверно, одна только боярская и, может быть, Лок, Бронс хмыкнул. Суси и Феликс, всё ры твоих рук дело. Пожимая плечами, после тех пикантных подробностей о махинациях Лока в этот вывод не напрашивался. Нет, одно дело достать и расколоть информатора, учитывая твои действия в среднем городе, это понятно. «Но казнь этих двоих... Что там произошло?» Чуть подумав, я все же ответил. «Грахиры?» Бронс не понял. «А ход-то... Да, очень похоже, но они-то при чем?» Был такой парень, Зак, работал с Гошей Корнем, ну или на Гошу, доставал контрабанду грахирам и очень подружился кое с кем из них. Не думаю, что специально, просто это грахиры. У них свои проблемы. Бронскийнул мягко сказано, но учитывая, что ты сам с ними легко дружишь, полагаю, у тебя устойчивость к их воздействию. Киваю полное. Вообще ничего не замечаю. Мужчина задумчиво потёр подбородок. Был бы свободен, пользовался бы большим успехом у волчиц. Ладно, полагаю, Зака убили. Жестоко, и по заказу локов, что там они с корнем не поделили, я не выяснял, но тело мы нашли, и жизнь непосредственных убийц закончилась быстро и очень болезненно. Месть заказчикам была логичным завершением. Бронз вздохнул, очень многозначительно вздохнул, вышел из камеры, вернулся со стулом и сел напротив меня. Когда Брюс рассказал мне, как ты ему угрожал, я подумал, что ты блефуешь, но нет, сейчас понимаю, что не блефовал. Я был на взводе, напомнил я, вызов насмешливый взгляд. Его и его семью, это бы не спасло Ката. У тебя удивительная способность убивать людей. Обычно людям нужно Не знаю, решиться на такой шаг. Далеко не все способны вот так идти и убивать. Нужно накачка определённое эмоциональное состояние. Патрульные, выходящие ночью на рейды после столкновения с бандитами, обычно на следующий день как минимум пьют и их ещё готовят, в том числе морально и психологически к таким вещам. Давай, друг Блэк, после вашего боя с друзьями отходил 2 дня. Грахиры, как я думаю, тоже себя накачивали, даже они. А ты нет, только сидел спокойно в камере, а через несколько минут уже двигаешься прямо к своей цели. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы решиться на убийство этих четверых? Сколько времени ты переходил из состояния покоя в в состоянии хладнокровного убийцы. Ты хотя бы сомневался? Я молчал, отвернувшись в сторону. У меня не было выбора. Не я принимал решение. Когда пришёл сюда, я искал в твоих глазах хоть что-то, хоть какие-то переживания о том, что ты в очередной раз отправил на тот свет десяток человек. Но ты не думал о них. «Ты думал о том, какие последствия конкретно для тебя будет иметь это нападение и для других, близких тебе?» Пожимая плечами. «Мертвые уже мертвы. Им плевать, думаем мы о них или нет?» Брон скивнул. «Да, это так. Но обычно к этой истине приходишь на войне». Неожиданный поворот разговора. Я лишь снова пожал плечами. Я всегда такой, мне не с чем сравнивать. Бронский усмехнул. М-м, да, всегда. Кстати, насчёт Блэка. О чём вы там шепчетесь с Йонаной? Я хмыкнул. А она что это, похоже? Заговор трёх человек с целью свержения тебя с пьедестала главы цитариума. Раз и что заговор кисленький? Отнастреющая дама которая считает, что можно вынудить тебя уйти с поста, а потом ещё и устроить судебное разбирательство по подвигам. Юноша бледный с амзором горящим, который на словах согласен с дамой, но сам был бы не против благородно отомстить за смерть отца, как главный герой какого-нибудь дешёвого романа. Ну, искромный хитрый лис, который поддакивает и первому, и второму, разводя обоих как чай в стакане. Бронс многозначительно потнял одну бровь. "А откуда юноша бледный с сауром горящим знает, кто именно убил его отца?" Хитрый лис ему шепнул по секрету, пожал плечами. "Я знаю только о них, больше меня ни с кем не знакомери. Могу предположить, что юнона страдает здоровой паранойей, но у меня есть ученица и помощница, которую готовит юнона Очень скоро можем получить информацию из первых рук. Однако, если хочешь моё мнение, Бронский в компасрил меня продолжить, то ничего у них нет. Так, старые связи и личная дружба за ними не пойдут. Даже сейчас, когда Блэк пытается возглавить движуху с рейдами, а есть и среди патрульных начнут догадываться, что всё делается с молчаливой санкции высшего руководства. Бронс поморщился. что они тут же вытрепали в своих домах, что я своими руками душу прикормленные банды я развожу руками. Подозрение к делу не присъёшь, а говорить прямо об этом никто и не будет. Сейчас и так всем очевидно, что патрули специально ставят так, чтобы облегчить рейды. Бронс не ответил, но я видел, что мысль мужчине понравилась. Это всё замечательно. Но как так получилось, что там оказался ты? Почему нет? Несколько не смотрелся я. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. Почему не сказал раньше? Я лишь вновь хмыкнул, как будто это было тебе неизвестно. Я лишь использовал все доступные ресурсы не более того. Снова помолчали. Мы оба слишком хорошо понимали, что он не сможет меня ни в чем уличить, а я не признаюсь, что держал Юнону за запасной аэродром на случай, если всерьез решу достать бронса. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь». Юстицарий сделал для себя какие-то выводы и продолжил. «Возвращаясь к девушке, убийце и остальным». Ты сказал, что убивать тебя, кроме как Боярской и Локу, никому, вероятно, не хотелось. Тогда что там делал Харон?» Я вздохнул. «Он был там, потому что я перешел дорогу некромантам. Сначала случайно подорвал тех бандюков, которых они пытались собрать для себя, а потом подсказал корню, кому надо присмотреться внимательнее. Хароны потеряли канал поставки живых людей для опытов. У меня был разговор с одним из них, какой-то важной шишкой. Я предложил доставлять ему под опытных, но мы не сошлись в цене. Бронск, кажется, удивился. А ты готов был поставлять? Через корень, киваю. Да, каких-нибудь отбросов. Трущобы полны тех, кто накопил подвигов на 5 лет расстрелов. Ну, я покачал головой. Не полные, конечно, но там такие есть. «И ты ушел оттуда живым?» С немалым скепсисом, уточнил Бронз. «В тот момент Харон вряд ли всерьез меня воспринимал», пожал плечами. Юстицарий кивнул. «О да, теперь тебя все воспринимают всерьез». «Хорошо. Ты сказал, что они не собирались тебя убивать». «Сразу уточнил. Они не собирались убивать меня сразу». Но начала эта диваха не с того, чего они хотят, а с того, почему я должен их слушать. Угрожали они не мне, а тем, кто мне близок и дурак. И уязвим, дослушать до конца я не стал. Когда в ход идут такие угрозы, это значит, что по итогу умереть должен и я, и все, до кого они достанут. И я оборвал эту Асакуру на словах о том, что я для них выполню несколько поручений. Не Асакура. Бронз, казалось, задумавшись о чём-то своём, отвернулся в сторону. На на куртке. Куртка не её. Это была не Асакура. Подождав ещё немного и не дождавшись пояснений, я сам спросил: "А кто тогда ночная стража?" ответил Бронс, будто это что-то должно было мне объяснить убийцы на службе короля, в данный момент на службе Конрада. «Ого! Какие-то страшно крутые ребята, от одного упоминания которых должны трястись под жилки!» Юстицарий поморщился. «Ты дешёвых романов перечитался? Нет, небольшая группа из пары десятков, может быть, полусотни одарённых». Они и в лучшие-то годы не показывали выдающихся результатов, а теперь и вовсе так. Одно название осталось. Но я очень удивился. А это точно сложно представляю, что от меня могло потребоваться Конраду или его людям. Бронс хмыкнул. А это как раз очень просто ката. Ночная стража сами по себе выдающихся навыков не демонстрирует. Но у них есть деньги, а также другие интересные вещи, за которые можно купить практически кого угодно. Думаю, девушка хотела использовать тебя в своих целях, как инструмент. Ты удачно подвернулся, не более. А вот для чего она хотела тебя использовать это важный вопрос. Я задумался, перебирая очевидные варианты. Диверсия в стане врага. М-м, да. Ха, смешно. Крутая убийца, служащая лично королю, и погибла случайно, неудачно попалась под руку. Хотя не исключаю, что Синик как-то повлиял на неё, чтобы она встретилась сначала с этими горе-интриганами, а затем и со мной. Бронз вопросительно посмотрел на меня. Что смешного? Да эта девка из ночной стражи. Она наверняка была о себе высокого мнения, и такая тупая смерть. Немного подумав, Разылье согласился. Да, очень глупо подставилась. Такова жизнь: убить тебя может случайный крестьянин, что проткнёт тебя вилами во время сна. От этого никто не застрахован, как бы силён и могущественен ты ни был. Он прав. Если я в сознании, то убить меня уже не так просто, но во сне запросто. В общем, я не просто так подаровался, продолжил я прерванный разговор. Там либо я, либо меня. Меня это не оправдывает, но минуту мы сидели в тишине, пока Бронс о чём-то думал. Может, ну их всех, зашевелилась о старта. Как ты это терпишь? Сначала они оставляют тебе выбора, заставляя крутиться, а потом сами же обвиняют в том, что ты выкрутился. Может, просто сломаем здесь всё и отправимся в путешествие? Мир большой, на этом гнилом городе мир не заканчивается. Да, всё чаще меня преследуют те же мысли, признался Димонесси. Задал ты мне задачу, Катта, вздохнул Юстицарий. Отсюда я тебя вытащу. Завтра же, так что, пожалуйста, сегодня посиди спокойно под замком. И я удивился. Завтра? Конечно. Он кивнул, будто и не придавая моему вопросу значения. Ты действовал с моей санкции. Мы ловили заговорщиков, хотели собрать больше информации. Ты должен был втереться в доверие, но всё пошло не по плану. «Тебя атаковали, пришлось защищаться!» «Хм!» «Только и смог промычать я!» Звучало откровенно слабо. Бронз отмахнулся. «На любые вопросы ссылайся на меня. Я думал вводить тебя в игру через год максимум, но...» «Зачем тратить время? Ты отлично справляешься уже сейчас!» В моей голове щёлкнули детали головоломки, собираясь в единую картинку. Поручения с организацией корня. Ты не собирался выкидывать оружие на улице, хотел посмотреть, как я выкручусь. Проверка. Проверка. И не думал операцию юстицарий. И как результат, Бронс хмыкнул. Не вижу возмущения. Тебя совсем не интересует, что я усомнился в твоих способностях? Я промолчал, продолжая вопросительно смотреть на Бронса. Мне нужно вытянуть из него больше, в первую очередь о Минате и его людях. Насколько много ему известно о тех изменениях, что произошли в Корне? Привлечение наёмников как основной ударной силы, которую прикрывал Корне, было неожиданным решением, но не могу отрицать его эффективности. А за организацию рейдов и вовсе могу поаплодировать. Поощрил мое самолюбие мужчина. Ладно, пока расслабляем булки. Бронс поднялся и сделал несколько шагов по камере. Завтра выйдешь на волю. Сделай одолжение. Хотя бы день-два не влипай в неприятности. Мне нужно все трясти. А потом будем думать, как со всей этой кашей, что ты заварил, жить дальше. Советую отдохнуть. У нас будет много работы, причём в ближайшее время.